Шестой отрывок Умнейший и мудрейший, как правило, разные люди. С богами это правило также работает. Из записей последнего жреца История человечества редко менялась резко или как-то особо кардинально. И никогда этого не происходило без вмешательства бессмертных. Боги не только отвечали за природу или суть, иногда они тратили свои силы и создавали поистине уникальных людей, которые могли или двигали человечество вперед. Больше иных в таком труде преуспевал, конечно, Руфацил Ултуус, ответственный за знания. С его подачи практически каждые сто лет рождался очередной гений. Не все из них реализовывали себя, и далеко не все доживали до продуктивного возраста, но они рождались регулярно. Леотирониса, ответственная за рождаемость, уже давно породила в людях ген предрасположенности к рождению не одного, а нескольких детей чему невероятно радовались все ее поклонники. Саанулит же грешил созданием стратегов и великих военачальников, да и просто убийц. Другие боги тоже вносили свою лепту, создавая художников или скульпторов, созидателей и знаменитых садовников, мечтателей и рассказчиков, музыкантов и певцов, злодеев и мошенников. каждый так или иначе, но оставлял свою метку на том или ином смертном, чтобы посмотреть, что из этого получится. Однако были и исключения среди бессмертного пантеона. Были боги, которым было плевать на людей и их жизни. Были те, кто просто не тратил драгоценные силы на такие мелочи. А еще был Анубис и Мара. Куда же без них? Многие боги ждали того часа, когда Анубис оставит свою метку на каком-нибудь смертном, чтобы посмотреть, во что это чудовище вырастет. И однажды они дождались этого. Это было девятнадцатое тысячелетие, со дня сотворения мира. Люди тогда жили хоть и цивилизованно, но все же очень примитивно, Огонь, дома и простые телеги, собственно, больше у них ничего примечательного не было. Это были темные времена, существующие задолго до рассвета настоящего общества и раскола народов. И по какой-то причине именно тогда Анубис явился в мир людей не ради очередной души, а ради выдачи своего дара. Никто не может одарить смертного незаметно, ведь такой человек становится неприкасаемым для иных бессмертных, и словно запретный маяк сияет среди иных людей. Именно так все и узнали о том, чего так долго ждали, и не было ни одного Бога, который бы не посмотрел на того человека, которого отметил сам Анубис. Выбранный им человек — Был обычным мальчиком, рожденным в пустыне, прилегающий к границе одного из воинствующих государств, и пока этот ребенок рос, дар Анубиса никак себя не проявил, и для всех оставалась загадка, что мог дать смертному бог, ответственный за смерти и души. Однако годы шли, ребенок рос обычным пока к двадцати годам неожиданно не ушел в пустыню, где разбил небольшой лагерь и стал строить простейший храм. Такая банальность расстроила всех, кто наблюдал за последователем Анубиса. Всех, кроме Руфацила и Исис. Первый верил в то, что Анубису не нужен храм, и все намного сложнее. А Исис знала, что дар Анубиса вряд ли будет направлен на смерть. Храм медленно рос, а человек, строивший его, стал принимать первых последователей, и рассказывал он им удивительные вещи. Исис ошиблась. Он говорил о смерти и о погребении, о смирении и судьбе человеческой. этот человек призывал окружающих принять правила погребения, которое нашептал ему во сне их бог, чтобы незримая смерть перестала убивать всех вокруг. Это был один человек, который сам по себе ничего не успел. Но вот те, кто шел за ним, продолжили его дело, и всего два поколения спустя, удивленный Авицена, прибыл в великий акоктайдер и с удивлением сказал что чума стала обходить культ последователей анубиса треть его последователей хоронили усопших на четвертый день чтобы тела их отпустили заточенную душу в мир иной другие заворачивали покойных в бинты и засыпали солью чтобы сохранить их тела для будущей загробной жизни а оставшаяся часть ушедших на острова сжигала трупы и развеивали над тем местом, которое было дорого умершему. И никто из последователей знать не знал ни про Мару, ни про Анубиса. Такая новость удивила многих богов, но оставшихся это лишь разозлило. Ведь они не понимали, на что направлена подобная доброта от того, кто на нее не способен. В следующий раз, когда Анубис спустился и коснулся человека на другом конце планеты, сразу три бога коснулись тех, кто его окружал, чтобы извести того, кто будет ходить под пятой жнеца. Их план удался лишь частично. Очередной одаренный Анубисом человек не дожил и до двадцати лет. Однако за это время он успел зародить новое учение в ближайшем храме Саанулита. Любая жизнь священна, и даже враг, который сражался достойно, заслуживает почести после смерти, ведь за ее кромкой нет ни стран, ни правителей, а лишь общий стол и вечная дружба между самыми храбрыми воинами. Хозяин храма даже не обратил на это внимания ведь это его интереса никак не касалось. Но после того, как это движение пошло между странами, даже он не на шутку разозлился. Его последователи, кромсающие врага, после битвы хоронили всех, и своих, и чужих, свято веря в то, что в ином мире все они будут сидеть за одним столом и хвастать своими победами, что там они встретят своих друзей и учителей, и там не будет врагов. Ни один из будущих последователей Саанулита не смог изменить этого верования, ведь оно было мило воинам, идущим на смерть. Всем хотелось верить в то, что даже после смерти о них позаботятся и отправят к великому столу у престола богов. И вновь боги, разделились на тех, кто оценил ход, и тех, кто его просто не понял. Всего два хода Анубиса принесли в мир больше чести и здоровья, чем действия десятка иных. Руфацил видел в этом лишь то, что Анубис знает намного больше, чем другие – Исис же, видя такие повороты истории, все больше проникалась уважением к тому, кто столько делает ради людей. И тут даже не в том вопрос, что Сил на это не пожалел, а в том, как он все верно продумывал и как точно одарял своих последователей. Эти люди жили и шли вперед, даже не подозревая, что их ведет сам бог мертвых и они проживали прекрасные жизни, чтобы в истории сохранились их идеи, а не имена. И пока одних это радовало, другие скалили зубы и старались превзойти столь плодотворное действие одного из тех, кому даже молитвы не нужны и вера. Зависть богов — штука ужасная и некрасивая влияющие как на них, так и на тех, кто в них верует. А когда тебе завидует Бог знаний, это еще и опасно для всего разумного. Руфацил в одном из веков не выдержал и пришел к дверям Анубиса, постучал ногой по его вратам и потребовал его выйти для разговора. Зрителей собралось немало, но среди прочих к дверям подошли еще Алуна и Исис, желающие хотя бы поздороваться с тем, с кем их уже сводила судьба. Алуна за прошедшие годы еще больше подросла и повзрослела, теперь она соответствовала своему званию богини, и ей было стыдно за тот удар плетью. Анубис... Вышел, как всегда, из клубов дыма и под аккомпанемент криков. С ним шел трехглавый пес и его подруга Мара, дочь богини спокойствия и здравоохранения. — Что же привело вас всех к моим дверям на сей раз? — глухо спросил подземный бог, оглядев присутствующих. — Мне нужны ответы, Анубис, — возвестил Руфацил. И я пойду на что угодно, чтобы получить их. Скажи мне, что тебе надо, и что я могу сделать, чтобы ты ответил на самое важное из моих вопросов? — Ты и так мне должен, Руфацил, — напомнил Анубис. — Или память тебя подвела? — Я помню, но ты ничего и не спрашивал. «Мне от тебя в данное время ничего и не надо. Я ничего тебе не скажу». «Всего один вопрос», — взмолился Безликий. «Насколько глубоки твои знания?» «Все в этом мире относительно», — ответил ему бог мертвых. «Но на текущий момент...» «Я не вижу среди вас никого, кто знал бы мир лучше меня». «Так почему же ты не взял на себя знания этого мира?» Всплеснул руками Руфацил. «Убей меня и возьми мою роль в свои руки. Человечество жаждет новых знаний, но я ограничен их умами и не могу идти вперед без помощи» ты же не скован рамками ты можешь больше анубис задумался причем надолго а затем повел рукой в сторону руфацила однажды ты хотел узнать тайну моего оружия бог медленно вынул из за пояса свой серый дымчатый клинок и взвесив его в руке передал его маре которая взяла лезвие без малейшего ущерба для себя. — Я готов обменять это знание на сто лет твоего услужения. Боги вокруг же ахнули. Аруфацил лишь шагнул вперед. — Я готов. Что за служба тебе нужна? — Небольшое ремесло со своими правилами, чтобы Ты хотя бы отчасти понял меня. По истечению ста лет я отвечу на любой из твоих вопросов, даже про мой меч. — Я готов, — повторил Руфацил и одним жестом избавился от своих одежд и доспехов. — Руфацил, одумайся! Выкрикнул кто-то, но бог знаний не повернулся на голос. Вместо него ответила Мара. «Руфацил — фанатик, ради знания он готов на многое, но есть то, о чем он просто никогда не думает». Мара подошла к богу знаний и вынула из своих одежд узкий флакон с ярко-красной жидкостью. «Выпей это!» Это убережет тебя от беспамятства и никогда не позволит забыть то, что будет с тобой на протяжении следующего века. Несмотря на предупреждение, ногой бог выпил зелье и направился в подземелье Анубиса вместе с Марой. Цербер шагнул следом, а вот самого подпольного бога окликнула Исис. Анубис. — Я верю, что ты не желаешь зла ему, — произнесла богиня красоты. — Но все же не будь с ним жесток. — Увы, но это не от меня зависит, — покачал он головой. — Он вернется и сам решит, говорить вам о своем ремесле или нет. И следующие сотню лет никто не беспокоил ни чертоги Анубиса, ни его обитателей. Спокойное время, когда даже на планете не происходило ничего примечательного. Но когда пробил час возвращения, Руфацил вышел из чертога один. Бог знаний был одет в серый плащ, в руках его было деревянное старое весло а голова, казалось, состарилась на пару десятков лет, если бы она принадлежала смертному. Боги бросились к своему собрату и начали осыпать его вопросами, но отвечать он стал только, когда все замолчали в ожидании ответа. Однако произнес он не то, что все хотели услышать. Никому никогда не внять, одиночества не понять. Навек обреченного здесь стоять, люди грустят о своем. А затем он ушел, грустный и тихий. Лишь спустя сутки в покое Анубиса постучала Исис и попросила его ответить. Что стало с неугомонным Руфацилом за эти сотни лет? И бог мертвых ответил. Он просто был проводником на реке Забвения. Сто лет он слушал мольбы людей и их стенания, но не имел права ответить им или помочь. На сто лет он погрузился в мою шкуру, и за это время он узнал больше чем за последнюю тысячу лет незнания беспокоят умы людей, а их собственные шкуры и души это же жестоко покачала головой полукошка все знания Достаются с трудом, а его цена была невысока, ведь он и половины не познал из того, с чем вожусь я.